Глава тринадцатая. Потерянные души. Мориус закрыл чернильницу и взглянул на часы. Зимой темнело рано, и лорд, записывая в дневник результаты своих исследований, совершенно потерял счет времени. Нита, не дождавшись Мориуса, уже спала наверху. Он сделал последнюю пометку, погасил свечи и покинул кабинет. Подбросив дров в очаг, накинул на плечи плащ и вышел на крыльцо. Сомну за вечер укрылся белоснежной накидкой, а ветви елей украсили снежные шапки. Мориус закрыл глаза и втянул носом морозный воздух, возможно, впервые за долгие годы, почувствовав себя немного счастливее. Глятва, данная им на озере, наконец исполнена. Теперь и умереть не жалко, — усмехнулся про себя лорд, мысленно воздав благодарность отцу за переданное Мориусу состояние. Ведь не будь у него денег, он не смог бы столь плодотворно работать над созданием лекарства. Возможно, он никогда бы его и не придумал, закончив жизнь на плахе за незаконные опыты над больными, кощунственное вскрытие тел погибших и использование в лечении пациентов магических растений. Покинув Архипелаг, Мориус часто переезжал из города в город из-за слухов, возникающих вокруг его персоны. Люди болтали, что высокий доктор в черном несет смерть и, приходя к больным, забирает их души. Его начинали бояться, и перестали подпускать как больным, так и здоровым. В попытках понять, как в человеке включается механизм самоуничтожения, Мориус пошёл на чайные меры. Устроившись в похоронное бюро, он дожидался загадочно умерших людей и вскрывал их тела перед погребением, чтобы взять образцы, а после проверить свои догадки. Однако долго это не продлилось. В одну из таких ночей несущий смерть доктор попался с поличным и спешно бежал через окно, захватив с собой лишь тетрадь электы и дневник со своими драгоценными исследованиями. Добравшись до ближайшей пристани, он пытался сесть на первый попавшийся корабль, но никто не хотел брать худого нищего оборванца с собой. По его следу уже пустили собак. Мориус услышал их лай издалека, когда увидел молодого капитана, что искал лекаря на своё судно. Так он познакомился со стромом, который и доставил его в Сомнус. Какое-то время Мориус зарабатывал на еду и кров, успешно вылечивая больных, которые имели волю к жизни, при этом максимально избегая безнадёжных. Он уже знал, чем может обернуться его стремление помочь этим беднягам, и действовал осторожно. Решив осесть в Сомнусе, он отправил письмо отцу, но ответ получил уже от его адвоката. Лорд Сагард умер, и, согласно завещанию, всё имущество переходит его единственному сыну, Моррису Сагарду. Прошли годы. Жизнь лорда сильно изменилась, но тоску по любимой женщине унять не удалось. Занимаясь спасением других, Мориус будто не осознавал, что и сам был глубоко, а может и смертельно ранен. Вместе с Электой что-то умерло внутри священника, и это была не только вера, но нечто гораздо большее. Мориус считал, что с ней погибла его душа. Боль превратилась в толстый непроницаемый панцирь. Одинокий душой он не стремился закрыть эту пустоту новой любовью, полностью посвятив себя науке и неустанно работая над лекарством, что позволит людям пережить любое потрясение. Казалось, кроме упорства и сострадания, У нём больше ничего не осталось. Сегодня же лорд завершил свой многолетний труд, записав в дневник важные наблюдения. Человек может убить себя сам, не прибегая при этом к оружию, ядом или иным средствам. Достаточно расхотеть жить, чтобы отравить собственное тело этими мыслями и настроить его на гибель. Таким же образом, — писал Мориус, — человек может сам себя и исцелять. Но, увы, по природе своей он склонен больше сосредотачиваться на мыслях угнетающих и болезненных. Этот вывод доктор сделал давно, после неоднократного общения с пациентами, медленно умирающими в своих постелях, но при этом остающимися совершенно здоровыми. Их убивали собственные мысли. Что ж, о чём думаешь, то и получаешь. О чём же думал сам Мориус? А думал он о чём и о ком угодно, но только не о себе. Он просто не привык. С малых лет сын лорда Сагарда стремился служить великой силе Софосу и людям. Почти десять лет он провёл в монастыре, служа Создателю, а потом ещё двадцать один год вдали от родных мест, служа теперь уже только людям, и словно одержимый преследовал он свою святую цель. Мориус просто не знал, что значит быть счастливым. Лишь единожды полюбив, он допустил мысль, что не обязан жить в лишениях, ради служения Создателю, как тут же в ответ от него незамедлительно получил чудовищную затрещину. Уединение, почти отшельничество ради помощи людям, добродетель, о которой он мечтал в юные годы, в итоге стала его реальностью. Лорд обошел свой дом вокруг, оставляя на снегу следы. Глядя на окна собственной спальни, он задумался. Почему Нита появилась именно сейчас? Когда он решил, что сделал в жизни всё, что хотел. В искренности чувств Ниты Мориус не сомневался, но не мог понять, с каким умыслом судьба привела эту девушку к нему. А что, если она его личный цветок слепоты и появилась чтобы излечить лорда от старой раны, чтобы он наконец перестал замечать очевидное и, приняв смерть Электы как данность, оставил ее в прошлом. Мориус вспомнил монастырь, глядя на свой заросший сад, он восстановил в памяти ухоженные теплицы, в которых много времени провел за работой. С юных лет Он был приучен к труду и, помогая травнице, неоднократно припоминал свою жизнь в аббатстве. Монахи, все без исключения и вне зависимости от сана, работали в садах и теплицах или же помогали на кухне. Самые одаренные также занимались исследованиями в лабораториях, заготавливая лекарства и настойки. Лорд оглядел свой сад, больше напоминавший чащу. Теперь-то Мориус знает, для чего он ему нужен. Меф дала ему с собой целую сумку семян. Он так до сих пор не распаковал их, в первую очередь занявшись лечением сына губернатора, а также поиском человека для помощи пожилой травнице. Ночь была тихой и благодаря вновь начавшемуся снегопаду светлой. Лорд поёжился от холода и собрался было вернуться в дом, как вдруг услышал тихий скрип и звуки шагов за забором. Мориус насторожился и застыл на месте. Раздался стук. Это замком постучали по металлической дверце, через которую похоронщики привозили лорду трупы. Мориус нахмурился и подошёл к калитке. «Принимай свеженького!» Немного неуверенно сказал хриплый. Занимаясь лечением нового сложного пациента, лорд завязывал на его запястье фиолетовую ленту, чтобы похоронщики, забирая труп, знали, что именно этот нужно привести Мориусу. Скончавшихся от старости или от болезней, Не связанных с психологическим состоянием пациента лорд не изучал, ведь причины их смерти и так были ясны. Теперь же фиолетовые ленты выздоровевшие пациенты торжественно снимали сами. В конце концов, Мориус перестал их использовать, ведь загадочное явление теперь было им изучено, а лекарство работало. «Покажите ленту», — сказал лорд. «Здесь?» — вытаращился второй мужчина. «Покажите», — потребовал доктор. «Поднимите саван». «Совсем сдурел?» — накинулся сиплый. «Вот запрёшься в своей каморке, а там и смотри, сколько хочешь». Мориус присмотрелся. Ему показалось, что не слегка приподнимается и опускается, будто бы от дыхания. Труп? Трупы не дышат. Похоронщики же выглядели слишком взволнованными и переминались с ноги на ногу. «Увозите», — отрезал лорд. «Это не мой пациент». «Эй!» — стердился Сиплый. «И куда прикажешь нам его теперь деть?» «Это не мой пациент», — повторил Мориус и, развернувшись, направился к дому. Не обращая внимания на возню за изгородью, он вошёл внутрь и закрыл за собой дверь. Быстрым шагом проследовал в кабинет и стал наблюдать за ночными гостями в окно. Тихо переругиваясь между собой, они стремительно уходили туда, откуда пришли, волоча за собой тележку. Мориус нервно сжал рукой занавеску. Что ж, Этого стоило ожидать. Когда похоронщики скрылись из виду, лорд зажёг свечи и принялся собирать документы и свои дневники, складывая их в одну толстую папку. Отодвинув от стены комод, Мориус нащупал рукой маленькую дверцу в стене, открыл её и спрятал документы в тайник. Решив избавить себя от размышлений хотя бы до утра, Лорд поднялся в спальню, забрался под одеяло к Ните, крепко обнял её и задремал. «Ты посмотри, сколько снега!» — радостно воскликнула Нита, глядя в окно. Лорд поднялся и оглядел покрытый снегом сад и ельник за ним. Нита взяла его за руку. «Красиво!» — сказал он, стиснув её ладонь. Лорд мастерски скрывал эмоции, но Нита была единственной, кто тонко улавливал изменения в его настроении. Наверное, потому что всей душой любила Мориуса. — Ты чем-то взволнован, — заметила она. — Что случилось? — Всё в порядке, — улыбнулся лорд. — Просто ещё одно замечательное утро с тобой. С этими словами он обнял Ниту за спины, крепко прижав к себе, и поцеловал в макушку. Они стояли и будто бы любовались снежным пейзажем. Однако это было не так. Нита пыталась понять, чем расстроен лорд. Он же испытывал страх за неё. Если убийца вернётся то не оставит в живых свидетелей. А это значит, Мориус должен позаботиться о Ните, кучере и экономке. Похоже, настало время возвращаться в отчий дом и налаживать производство лекарства уже в родных землях. Получив покровительство губернатора, Мориус недооценил зависть. Сам он никогда и никому не завидовал и... Несмотря на полученное наследство, постоянно трудился. Своим трудом он заработал себе всё. Сначала репутацию отличного, а потом и гибельного доктора, но теперь, когда он постепенно возвращал своё доброе имя, получая заодно народную любовь, кое-кому это не понравилось. Лорд знал, что у него есть враги, Но был о них слишком хорошего мнения и не ожидал, что они могут опуститься до столь радикальных методов. Скорее бы вернулись Стром Ева и братья. Жить в Сомнусе Лорду не дадут, это очевидно. Значит, надо решать вопрос с переездом, причём как можно скорее. Старик-отец Ниты в силу возраста уже не перенесёт долгую поездку, и корабль «Шляпа Строма» придётся очень кстати. Лорд был уверен, что капитан не откажет в помощи. «Ты хотела бы уехать отсюда?» — спросил он Ниту. Она удивлённо посмотрела на Лорда. «Куда уехать?» «На глаз. Я там родился и вырос». «Там поместье моего отца. Оно ещё больше, чем этот дом. И крупное владение». «Это на стеклянном архипелаге?» — уточнила Нита. Лорд кивнул. «Я не могу оставить отца», — серьёзно сказала она. «Мы возьмём его с собой», — пообещал лорд. «Что-то случилось, да?» Нита выглядела обеспокоенной. «Ну что ты?» Лорд ласково улыбнулся, но от любящего взгляда девушки сердце в груди заныло. «Я сделал то, что хотел. Больше в этом городе у меня дел нет. Я хочу вернуться домой. Здесь меня не любит Нита. Да-да, не возражай». Если мы останемся тут, некоторые довольно влиятельные люди будут ненавидеть и тебя тоже, и наших детей. Мариус запнулся, вдруг осознав, что сказал, и тут же добавил, ну, если они появятся. А на я лорд, владелец земель и уважаемый господин. Если ты считаешь, что так будет лучше, то я согласна. От одной лишь мысли о возвращении на стеклянные острова Мориусу становилось трудно дышать. Он надеялся больше никогда там не появиться, но обстоятельства вынуждали его бежать из полюбившегося города. Архипелаг хранил воспоминания о детстве и юности лорда, и они восстав из пепла, угрожали расковырять едва затянувшиеся душевные раны. На архипелаге он появился на свет и в строгости воспитывался отцом, постоянно конфликтуя с ним из-за кардинально разных взглядов на жизнь. Там же он служил создателю, изучал медицину и практиковался в искусстве экзорцизма. И в конце концов, Там покоилась его единственная возлюбленная. Если раньше Мориус не возражал, принимая любовь Ниты, то теперь держался за неё, как за волшебную соломинку. С её помощью он надеялся легче перенести возвращение в место, с которым связано так много болезненных воспоминаний. С годами лорд стал несколько сентиментальней, и сохранять при переживаниях невозмутимое каменное лицо теперь было труднее. После завтрака он отвёз Ниту к отцу, а сам отправился в город. Там он в первую очередь посетил адвоката, после чего принял работы в доме Евы. Ремонт был окончен, и лорд уже представлял, как торжественно откроет для девушки двери её отреставрированного дома. Спускаясь с холма, Мориус некоторое время постоял на перекрёстке, словно надеясь увидеть Триора, о котором ему рассказывала Ева, но серый экипаж так и не появился. Впрочем, неудивительно, ведь из живых его может видеть лишь некромант. Кстати, о некромантах. Ни в одной книге он так и не нашёл ничего о происхождении данного явления. Лорд и раньше изучал некромантию. Принадлежность к ордену изгоняющих обязывала понимать, с чем необходимо бороться, и нигде не говорилось о происхождении проклятия. Мориус нашёл лишь скудные упоминания о прежних некромантах и о камне, передающемся от учителя к преемнику вместе с проклятием. Книги о некромантии, что были в монастыре, по большей части описывали особенности, способности и умения некроманта, а также признаки одержимости человека духом умершего. Молитва, что читал Шут во время обряда, была как раз из такой книги. Мориус заказал её, написав тайное письмо в монастырь, в котором служил раньше, но, когда она сгорела, остро нуждался в новых. Книги, добытые нитой, хоть и касались сей животрепещущей темы, однако не отвечали на вопросы, поставленные Мориусом. И неудивительно, ведь их писали монахи-священники, ни разу не общавшиеся с самим источником зла — а только с его жертвами с помощью гипноза. Поэтому мнение, высказанное в книгах, лорд считал слишком однобоким. Подселенцы не могли ответить, почему некромант на Сенталии всего один. Также они не знали, как некромант передаёт свой дар другому человеку и как вообще выбирает себе преемника. И, наконец, Они не знали его цели в мире. Информация во всех трёх томах дублировалась, и самое главное из них Лорд смог уместить на четырёх тетрадных листах. Лорд верил в то, что проклятие духовица, как его называли в одной из книг, можно побороть, и надеялся, что Ева справится с этим. Осталось только дождаться её возвращения и осторожно рассказать ей всю правду. Завершив дела в городе, лорд навестил своих пациентов, оставив им лекарства впрок на случай его внезапного отъезда, дал неделю оплачиваемых выходных экономке и кучеру, после чего заехал на ужин к Ните и её отцу. — Я поеду в этот твой глаз, — пробухтел старик, хмуря косматые брови. «Но моя дочь должна стать твоей женой, чтобы её там считали госпожой, а не твоей любовницей. Что скажешь, гибельный лекарь? Согласен со мной?» «Согласен», — кивнул Мориус. «Так и сделаем». У него не было к ните таких же чувств, какие ранее он испытывал лекте. Но девушка во всём поддерживала лорда, и даже принимала участие в описании лекарственных препаратов, чем заслужила его доверие. Кроме того, её совсем не смущала почти двадцатилетняя летняя разница в возрасте. Она не была красавицей, но имела миловидные черты лица и доброе сердце, а также твёрдый характер, позволяющий ей противостоять возможным нападкам со стороны недоброжелателей лорда. Он мог полюбить Ниту хотя бы за это, но пока испытывал лишь глубокую симпатию и чувствовал перед ней ответственность. «Одного внука я потерял», — вздохнул старик. «Даст Софос понянчу ваших малышей». «Обязательно», — сдержанно улыбнулся лорд. Нита зарделась. «Повезло нам с тобой», — сказал старик. Сомнус потеряет с твоим отъездом единственный светлый ум среди своих врачей. «Это мне повезло с вами», — честно ответил лорд. Эта семья была первой, изменившей свое мнение о Мориусе, несмотря на то, что спасти дорогого им человека лорду так и не удалось. Этим Нита и ее отец Вернули Мориусу почти что потерянную веру в людей. «Прошу тебя сегодня остаться здесь», — сказал лорд, видя, что Нита собирается ехать с ним. «До тех пор, пока я не приеду за тобой». «Почему?» — удивлённо спросила она, устремив на Мориуса голубые глаза. «Мне нужно до отъезда» заняться кое-какими делами, для которых потребуется пустой дом. Лорд не хотел подвергать Ниту опасности в случае нового визита похоронщиков. Ради этого он также распустил своих немногочисленных слуг. К тому же со дня на день он ожидал возвращения друзей и собирался поговорить с ними так, чтобы никто, кроме них, не узнал о Даре Евы. Лорд доверял Ните, но страх людей перед некромантом был слишком силён, чтобы посвящать её в такие подробности сейчас. «Что-то мне тревожно от этой затеи», — ответила Нита, обнимая его. «Позволь мне поехать с тобой». «Нет», — покачал головой лорд. «Я прошу тебя остаться с отцом сейчас. И ещё несколько дней» не приезжать ко мне. «Не представляю, что ты скрываешь от меня, но, надеюсь, знаешь, что делаешь», — прошептала Нита. «Помни, что я люблю тебя, и пообещай, что вернёшься». От этих слов у Мориуса вновь заныло в груди. «Обязательно», — ответил он, надеясь, что сможет выполнить обещанное. Поцеловав Ниту на прощание, Лорд вышел на улицу и, приминая ботинками пушистый снег, отправился ловить экипаж. Стемнело. По дороге домой Мориус старался запомнить город. Его усыпанные снегом улицы, высокие тёмные ели, холмы, покрытые колючими кустарниками. Он хотел сохранить это место в памяти на долгие годы. Проезжая мимо дома Евы, Мориус по-настоящему загрустил. Ему будет не хватать друзей. Да, он вернётся в отчий дом и создаст семью с Нитой, но всё же лорд успел привязаться к подруге-некроманту, а также ощутил, как здорово встречать в своём доме друзей, среди которых был его старый приятель Стром и братья Немене. Двадцать один год назад Лорд, безо всякого сожаления, покинул родной архипелаг. Уезжая, он искренне верил в то, что больше никогда туда не вернется. И вот теперь, покидая Сомнус, которому казалось прирост за прошедшие годы, он испытывал неподдельную тоску. Но как? Друзья обступили Еву, вышедшую из кабинета Аббата. «Уходим!» — коротко ответила она и уверенно и быстро зашагала вперёд по коридору. Мужчины озадаченно переглянулись, но поспешили за Евой. Киллан наблюдал за колышущимся плащом за её спиной и удивлялся таким изменениям в её характере. Если раньше Ева была совсем робкой, неуверенной, и всё больше пряталась за их спинами, то теперь обрела внутреннюю силу. Ему это и нравилось, и одновременно пугало. Что это? Взросление, вызванное обстоятельствами? Или же внезапное осознание собственной власти как проявление особенностей дара? Её ли это собственные качества? Или они вызваны сущностью некроманта? Более того, Килон с трудом скрывал восхищение, глядя на Еву в новом образе. Он полюбил её душу, но сейчас девушка стала для него ещё более притягательной, и прятать свои чувства оказалась настоящей пыткой. Ева сбавила темп, лишь когда они вышли на улицу. Там она присела на скамейку и, переведя дух, Рассказала друзьям о том, что удалось узнать. «Ты уверена, что это был он?» — уточнил Стром. «Может, просто похож?» «Я не одна видела портрет», — ответила Ева. «Дарьи тоже. И кольцо. Я узнаю его среди тысячи других колец с изумрудом». Аббат Ноэль сказал что такие были только у священников Ордена Изгоняющих. «Что ж, это объясняет столь глубокие познания Мориуса в экзорцизме и медицине», — кивнул Киллан. «А имя-то как изменил? Всего одна буква, а звучит уже иначе». «И гостевая комната», — добавил Дарий. Она фиолетово-зелёных тонах. Электа любила фиолетовый и носила этот плащ. «Дарий говорит, что фиолетовые и зелёные — любимые цвета Электы», — сообщила Ева друзьям. «Как раз в них оформлена гостевая комната в доме Мориуса. Он говорил мне, что это дань памяти одному человеку. Видимо, ей». «Почему же он сразу не сказал тебе, что знает эту Электу?» — удивлялся капитан. «Понимаешь, Стром...» — Ева задумалась, будто вспоминая. «Кажется, я ни разу не упоминала её имя. Ведь история Дарья — она личная. Я не собиралась сообщать Мориусу всё. Просто рассказала в общих чертах, что Дарья предала невеста и что у него есть неоконченное дело, связанное с ней. Мы никогда с Мориусом не говорили об этом подробно. Дарий смотрел на Еву с благодарностью. Несмотря на их ссору в доме, она никому не рассказала то, чем он поделился только с ней. «Спасибо, что сохранила мою историю в секрете», — сказал он. «Я не зря доверял». «Тебе?» «Не за что», — отмахнулась Ева. «Это же личное. Я не представляю, как такое можно рассказывать посторонним». «Что он говорит, девочка?» — спросил Стром. На улице и в людных местах Дарий не касался Евы, чтобы избежать ошарашенных взглядов, поэтому её спутники его не видели и не слышали. «Он рад, что я не болтушка», — кратко ответила Ева. «Может, и стоило ей побыть», — улыбнулся Стром. «Ведь тогда Мо, возможно, сразу рассказал бы, что знает, и нам не пришлось бы ехать сюда». «Может быть», — Ева пожала плечами и по привычке ухватила пальцами кольцо под плащом. «Не представляю его монахом». Не представляю, каково это столько лет скрывать такую правду о себе. Скитаться, терпеть злые слова в свой адрес. А главное, зачем? — Мо, очень непростой человек. Я сразу это понял, — задумчиво произнес капитан. Но не представлял, что настолько. Что ж... Надо отправляться обратно. Вернёмся и расспросим его обо всём. Ева задумалась. «Дарий, а ты ведь видел Мориуса тогда в монастыре, помнишь? Когда Электа заходила к нему?» «Видел», — подтвердил Дарий. «Но я стоял вон за той изгородью», — призрак указал на далёкие кустарники. «И не рассматривал» его. Более того, я был настолько поглощен ревностью, что даже не заметил на нем сутаны. Надо ли говорить о том, что я совершенно не запомнил его лица? Разговаривая, друзья пошли через сад на выход. Шерл все это время прятался у Евы во внутреннем кармане плаща, и теперь снова забрался в капюшон, нюхая воздух. Дарий, сильно мерцая, парил рядом с Евой. «Ты — Ты чем-то взволнован? — спросила она, почувствовав его настроение. С каждым днём Ева всё сильнее ощущала потребности призрака. Похоже, дар продолжал пробуждаться после столь длительной блокировки цветами слепоты — и теперь набирал силу. «Да», — ответил призрак, «я вдруг подумал, что если Электа тоже застряла здесь, как и я». «Я не видела ее в доме», — возразила Ева. «А помнишь призраков на кладбище по дороге сюда?» «Ну, помню». «А вдруг она тоже там?» — взволнованно выдохнул Дарий. «Тогда я смог бы завершить своё дело, а она с твоей помощью своё!» «Или...» — Дарий снова замерцал. «Что если она ждёт там меня?» Об этом Ева не подумала. Но Дарий был прав, ведь если на кладбище есть призраки, то Электа может оказаться там же. «Ведь в тот роковой день я вошел в другую дверь, чтобы с ней не встречаться», — продолжал призрак. «А она ждала меня внизу». «И ты сможешь найти ее могилу?» — спросила Ева. «Не знаю», — признался Дарий. «Но свою найти смогу точно. Хотелось бы и её увидеть». «Что ж, тогда сначала навестим твои владения», — улыбнулась Ева. «А если не сможем сами найти могилу Электы, можно будет спросить об этом Лису». «О чём вы там толкуете?» — насторожился Стром. «Надо зайти на кладбище, что мы проезжали по дороге сюда. Дарий предполагает, что Электа может быть там. Я видела, что там есть призраки». Стром нахмурился. Идея ему не нравилась. «Мы торопимся», — сказал он, поджав губы. Шут удивлённо посмотрел на друга. «Ведь они собирались поддерживать добрые намерения девушки». «Это не займёт много времени», — настаивала Ева. «Что тебя смущает?» «К тебе цепляются призраки, Ева. Я не хочу, чтобы они бродили за тобой толпами». «Извини, Стром, но это уже будет моя проблема», — невозмутимо ответила некромант. «Риган показал мне, что делать с ними». «А что касается спешки», — добавила она, «Вот почему ты не стал собирать корабль в порту? Мы могли бы отправиться в море прямо с кладбища. А теперь ещё пару дней до Брюджа тащиться!» «Ты как будто первый день живёшь, честное слово!» Удивился капитан, почёсывая небритый подбородок. «Каждый маг должен быть зарегистрирован!» «Я думала, это только на Лос-Норе!» Пожала плечами Ева. «Нет, девочка!» Это международный закон. Колдуны — полезные люди и нужны государству. Но все они должны быть занесены в магический реестр. Если маг не занес туда своё имя, значит опасен и легко попадает под арест. Для этого существуют специальные предметы, блокирующие силу колдуна. «А зачем эта регистрация вообще нужна?» «Чтобы знать, кому обращаться за помощью, если таковая понадобится. Ну и в случае магической атаки знать, с кого спрашивать. Маги, как правило, законы не нарушают, но всякое случается». «Но при чем тут ты?» «Не понимаю». «На мой корабль...» наложена мощная магия вормака. Я обычный человек, но очевидцам может показаться, что я колдун. И на архипелаге очень пристально следят за этим, вмешался Дарий. И вообще не любят магов, да они и сами не стремятся тут жить. Я не встречал здесь «Ни одного колдуна!» Они шли по извилистой мостовой, над которой возвышались деревья, сплетаясь наверху голыми ветвями. День был морозный, но ясный. Солнечные зайчики выбивались из-под веток и мелькали в волосах Евы. Киллан в разговор не вмешивался, но шёл рядом и внимательно слушал, украдкой поглядывая на неё». «Здесь очень бдительно следят за любыми проявлениями колдовства», — продолжал Стром. «Я не хотел привлекать к нам внимание, иначе нас задержали бы до выяснения обстоятельств. Поверь, мы потратили бы больше времени на разбирательство, чем на дорогу в Серпенты и обратно». «Теперь ясно», — вздохнула Ева. «А почему они такие дотошные здесь?» «Почему не любят магов?» «Во времена...» Капитан запнулся, подбирая подходящее слово. «Во времена активности Ландегора Архипелаг пострадал сильнее всех. Я слышал, что маг возвращался сюда не единожды и наводил смуту. Было много убитых, много одержимых. Пожалуй...» «Неудивительно, что орден изгоняющих основал свой монастырь именно здесь!» Еву пробрала дрожь при упоминании имени Ландегора. А ведь если верить воспоминанию Ригана, действующий некромант должен найти и обучить преемника. Ева очень много думала об этом. Снова и снова прокручивая в голове воспоминания пожилого некроманта. Риган обучал Ланда, который на тот момент ещё не был носителем дара. Зато когда он его получил, то уже был обучен искусству некромантии заранее и с блеском применял свои умения на людях. У Евы учителя не было. И если бы не Риган, она никогда бы не догадалась, что Дарий стал заложником камня. Если так делали все некроманты до неё, это значит, что Ландегор, как и Дарий, имеет неоконченное дело, то есть необученную носительницу Дара и должен стать учителем для Евы. Значит, где-то он её ждёт. — Вот уж нет, — фыркнула про себя девушка. «Не хочу иметь ничего общего с этим чудовищем. Лучше она найдёт Триора и расспросит его обо всём». Ева полагала, Альбинос уже что-то знал о ней. В первую же встречу он спросил её возраст, словно проверяя свою догадку. Ведь Ландегор умер в день, когда она родилась. А в момент совершения обряда не дал ей сесть в серый экипаж. Он точно что-то знает. «С теми, кто балуется магией, здесь поступают очень строго», продолжал капитан. «Сжигают?» — спросила Ева. «С ума сошла!» — опешил Стром. «Судят и в тюрьму сажают». «Я слышала, что сжигали раньше». Пожала плечами Ева. «Ну, то когда было? Люди дикие были, не знали, что маги приносят пользу. Как узнали, стали регистрировать и сотрудничать. Без документов можно нажить себе проблем, поэтому маги либо не высовываются сильно, либо регистрируются и учеников своих, «Регистрируют сразу, но вот здесь их совсем не любят. Пустить-то пустят, но будут пристально наблюдать, как бы чего они натворили». «В Гланбере тоже к ним относятся не очень», — заметила Ева. «Госпожу Мэв вообще недолюбливали всегда. А теперь и я тоже. За то, что скрыла от меня». «Кто я на самом деле?» — подумала она. «Кланбери и Гриари — острова северные, как и стеклянные. Я заметил, что чем земли севернее, тем хуже там отношение к магам», — ответил капитан. «Наверное, поэтому я почти ничего и не знаю про них», — вздохнула Ева. «Родители вообще никогда не говорили при мне о каком-либо колдовстве». Эта тема была под запретом. Ева замолчала, вспомнив об отношении к ней на острове. Её побаивались. Что же такого она сделала до того, как ведьма Мэф напоила её отваром? Что послужило началом этой лжи? Наверное, что-то серьёзное. Еве стало не по себе. Может быть, друзья правы, и дар действительно опасен. Вдруг, заблокировав его, ведьма оказала услугу всему миру. Что же теперь будет? «Ты в порядке?» — спросил Дарий. «Что-то ты поникла!» «Да», — тихо ответила Ева. Просто размышляла. Ничего особенного. Дарий окинул её недоверчивым взглядом. «Вот мы и пришли!» — объявил капитан, глядя на высокие ажурные ворота. «Идём внутрь!» Ева кивнула и уверенным шагом направилась в сад смерти. Там царила тишина. Старые надгробья покосились и частично провалились в грунт. Толстые вековые дубы величественно возвышались над ними, широко простирая корявые ветви, сквозь которые пробивался солнечный свет. Исохшую траву и мощёные дорожки припорошил лёгкий снежок, на котором остались отпечатки вороньих лап. Сами птицы летали над погостом, шурша крыльями, и, усаживаясь на могучие ветви, наблюдали за редкими посетителями. Ширлит выглянул из капюшона и, довольно урча, спустился по одежде Евы. Спрыгнув на землю, Саламандр нырнул в опавшие листья и скрылся из виду. Дарий уверенно вел экспедицию через все кладбище к самой его окраине. — Почему мы идем именно туда? — спросил Киллан Еву. — Куда он нас ведет? Дарья еще чувствует связь со своим прахом и пытается найти свою могилу. Мы идем именно туда. Несмотря на солнечный день, Строму на кладбище было тревожно. Чего-то он явно опасался, но предпочитал отмалчиваться. Ева видела призраков, и хотя встретила их не так уж и много, все они, точно намагниченные, безмолвно увязывались за ней невидимым шлейфом. Ева не стала говорить друзьям об этом, но что теперь делать с обретенными спутниками, пока не представляла. Они не боялись солнечного света, а значит, скорее всего, не опасны, всего лишь потерянные души. Наконец, могила Дарья была найдена. Она находилась на отдельном участке, предназначенном, судя по всему, для приезжих, что в серпенте отдали Софасу душу. «Дош постарался!» — презрительно фыркнул призрак, рассматривая каменное надгробие, выполненное в форме рояля с портретом Дария на и «Изо всех сил делал вид, что расстроен моей смертью!» «Но получилось красиво», — заметила Ева. «Да!» — кивнул призрак. «Жаль, что от камня невыносимо смердит лицемерием!» Долго там задерживаться Дарья не стал. «Не знаю, как найти Электу!» — покачал головой призрак после пятой попытки сосредоточиться на поиске. «Не получается!» «Давай я попробую!» — предложила Ева, и начала искать дух Электы или её могилу, воспроизводя в памяти облик с портрета, который она видела в доме Лисы. Еву постоянно сбивали неупокоенные духи, которые сновали рядом, что-то шепча, и в конце концов начали касаться её, чтобы привлечь к себе внимание. Дарий не пытался их отгонять, попросту не знал, как. Прежде он не видел других призраков. К тому же, попав во власть некроманта, он больше не мог действовать без его приказа. Касаясь Евы пальцами, призраки тотчас становились видимыми для остальных участников похода, и Стром занервничал. Случилось то, о чем он так переживал с самого начала. К некроманту цеплялись мертвецы. Капитан обеспокоенно осмотрелся по сторонам. «Ева!» — тихонько окликнул он вошедшую в транс девушку. «Прикажи им прекратить! Их никто не должен увидеть, Ева!» Но Ева его не слышала. Она ничего вокруг себя не слышала. Наверняка обученный некромант мог делать подобные вещи без особого труда. Ей же приходилось пользоваться даром панаитию, и это оказалось не так уж легко. Она погрузилась в подобие самогипноза и теперь ощущала всё кладбище как саму себя, будто они стали единым организмом. Внутренним взором она видела каждый холмик и каждое надгробие, точно зная, чьи имена на них начертаны. Закрыв глаза — Ева сидела на крупном замшелом пне, а призраки кружили, касаясь её мерцающими руками, проявляясь для взора остальных яркими вспышками. Кружась, они что-то шептали, а некоторые стонали, плакали и о чём-то умоляли. Обрывки их фраз и стенаний слышали и стром с шутом, которые никак не могли докричаться до Евы. Наконец Киллан, превозмогая страх, нырнул в призрачный водоворот и потряс её, крепко схватив за плечи. Ева вздрогнула и открыла глаза. «Я нашла её!» — сообщила она Шуту, но тут же зажмурилась и, закрыв уши руками, рявкнула. «Молчать всем!» Призраки замолкли, но продолжали летать вокруг Евы. «Перестаньте меня касаться!» — приказала она. «Отойдите!» Спышки прекратились, и призраки разочарованно попятились, не сводя глаз с некроманта. Ева выдержала паузу и сосчитала свою новую свиту. Их было восемь. Странно. На таком большом кладбище и всего восемь потеряшек. «Что ж, хорошо» что их не восемьдесят. Пусть каждый по очереди скажет мне причину, по которой остался здесь, — приказала она и кивнула мертвецу, что был слева от нее. Начнем с тебя. Стром прислонился спиной к дереву и запыхтел трубкой. Обычно в любой ситуации он знал, что делать, всегда находил подходящее решение, но тут совсем растерялся. Им овладело беспокойство, что их могли увидеть, а также неподдельный ужас перед способностями Евы, который он пытался скрыть, хмуря выцветшие брови. Странным образом, все участники его экспедиции вдруг стали сопровождающими некроманта. Теперь капитаном был не он, а Ева, от которой зависело всё, когда и куда они отправятся, и что будут делать. Нет, она никого не заставляла сопровождать её, но поступить иначе они не могли. И Стром внезапно понял, что ничего теперь не решает. А от его мнения уже почти ничего не зависит. Киллан тоже был растерян. Раснария теперь высовывался всё реже и реже, не желая общаться ни с Дарием, ни с Евой, помогающей ему. Шута это вполне устраивало, ведь он мог больше времени проводить с возлюбленной, однако его беспокойство за неё усиливалось с каждым днём. Сила дара явно увеличивалась. Чего только стоило это зрелище — с летающими вокруг Евы призраками. Каким-то неведомым ему образом она отыскала могилу Электы, не сходя с места. И ведь ей даже не потребовалось знакомства с прежним некромантом или изучения каких-нибудь талмудов по некромантии, чтобы творить такие вещи. Пока друзья размышляли, Ева расспрашивала мертвецов. Все они когда-то жили в серпенте, и у каждого была личная причина остаться. Некоторые из них Ева откровенно не понимала, например, желание увидеть внука, которого при жизни понянчить не получилось. Кто-то же забыл сказать детям, где лежат деньги, припрятанные на чёрный день. Ева полагала, что причины эти больше надуманные — и призраки могли освободиться от власти праха, если бы отпустили свои навязчивые мысли. Однако у некоторых были и более серьёзные основания остаться, например, желание разоблачить своего убийцу, гуляющего на свободе. Некоторых духов в мире живых держала какая-то личная трагедия, которую им пришлось унести с собой в могилу. Так или иначе, Все проблемы, присутствующих перед Евой призраков, казались им самим очень важными, хотя Ева считала, что минимум четверо давно могли справиться с ними сами. Всё больше она убеждалась. Призракам на самом деле необходим врачеватель душ, готовый выслушать и понять их. Ведь по большому счёту призрак — это человек, самый обычный человек с таким же человеческим сознанием. Они думают, чувствуют и поступают так же, как живые люди. Похоже, заставить их остаться среди живых может абсолютно любая причина, как серьёзная, так и какой-то пустяк, которому конкретный мертвец сам придаёт огромное значение. Таким образом, Дарий был прав — И Электа тоже могла остаться, чтобы дождаться его. Во время транса Ева видела на кладбище еще несколько призраков, среди которых могла оказаться и бывшая невеста Дарья. «Думаю, я смогу помочь вам», — сказала Ева. «Но сейчас мы с друзьями должны отправляться в другое место. Поэтому я заберу вас с собой, а когда узнаю, что делать дальше, освобожу». «На время вы уснёте, но больно вам не будет». Ева почувствовала волну облегчения, исходящую от мертвецов. Они были рады её появлению и благодарны за проявленное внимание. Девушка сняла кольцо Мориуса с шеи и положила его на ладонь. «Те ордена — Spiritus in lapide», — произнесла Ева слова, которым Риган учил юного Ланда. Один из призраков обратился белой дымкой, которую тотчас затянула в изумруд. Ева удивилась. Она думала, заклинание позволит спрятать в камень всех духов разом, но слова пришлось повторить еще семь раз. — И что же теперь? — спросил Стром, вытряхивая из трубки истлевший табак. — А теперь коллегте! — сообщила Ева, и, потормошив Киллана, внимательно всматривающегося в пожухлые заросли терновника, решительно шагнула на мощенную белым камнем тропинку. «Стром, слушай», — обратилась к капитану Ева, «а чем этот вормок так прославился? Почему ты считаешь его таким могущественным?» Они пересекали залитый солнцем погост с юга на восток, проходя там, где Ева почувствовала неупокоенных призраков. Пряча их в изумруд, она двигалась дальше, а остальные следовали за ней. «Он мастер своего дела, девочка», — ответил Стром. «При этом ничего не нарушает. Вормак может преобразовать энергию во что угодно и как угодно, если она у него есть». «А если нет?» А вот об этом он позаботился, играя на желание и артефакт. Я слыхал, что иногда к нему возвращаются зачарованные им самим вещи. «Почему же другие маги так не делают?» Продолжала допытываться Ева. «Не знаю», — Стром пожал плечами. «Может, играть не умеют, ведь Вормок — Играет в любые игры, которые выбирает клиент Так может, он жулик? Как можно научиться играть во все игры? Я спрашивал его об этом, ответил капитан Он говорил, что колдуну в ученики его продал отец Представляешь, родной отец А тот был знатным игроком Вот и научил парнишку играть во что угодно с измальства. А колдун, учитель-то его, говорит, выкупил вормака у папаши, потому что уж больно мальчонка был усидчивый и умный. Но так он сам мне сказал, как уж там на самом деле я не ведаю». Ева свернула с дорожки на узкую тропу. Под ногами зачавкала подтаявшая грязь. «То есть могущество Вормака заключается в запасе энергии?» «К сожалению, нет. Думаю, он не врал, когда сказал, что был умным ребёнком. Уровень его мастерства в разы выше уровня многих других колдунов». Именно благодаря способности много запоминать. Если, например, предоставить ему и любому другому магу одинаковые условия, Вормак сможет сотворить что-то более хитрое и сложное, чем его соперник. Я многим показывал свою шляпу, Ева. Стром вздохнул. Никто не понял, как Вормак её зачаровал. Неважно, кем ему быть. Учёным, магом, исследователем или механиком. Он просто очень умный. Наверное, как доктор Мо. А он всегда выигрывает? Его вообще возможно обыграть, если он такой умник? «Да, мне доводилось видеть его поражение. Честные поражения. Жаль, что на месте тех умельцев был не я». Ева вела этот разговор не просто так. Вопрос вертелся на языке, а она все не решалась его задать. Наконец Ева собралась с духом и спросила, «А если против него поставить некроманта?» «Меня?» «Кого из нас ты считаешь более могущественным магом, Стром?» Капитан побледнел от такого вопроса, избавил шаг, будто надеялся, что отстанет, потеряется и вообще исчезнет. Ева обернулась. «Ты задала какой-то опасный вопрос», заметил Дарий. «Стром?» Ева вопросительно приподняла одну бровь. Их нагнал Шут. «Почему стоим?» — спросил он. «Ева, я не знаю», — хмурился капитан. «Давай больше не будем об этом говорить, хорошо?» «Но ведь это ты просил меня поговорить с вороном по-свойски!» Шут бросил на Строма сердитый взгляд. Капитан нервничал. Я пошутил, крякнул он и пройдя мимо Евы, быстро зашагал вперёд. Мориус говорил, что некромант самый сильный Максентали. Крикнула Ева вслед, но тот даже не обернулся. Ты потише себя вела, склонясь к ней, прошептал Киллан. Здесь ненавидят всех магов а ты ещё и про некроманта говоришь. От его голоса по спине пробежали мурашки, и Ева замолчала. Он похлопал её по плечу и кивнул в сторону капитана. «Надо догнать его, а то вдруг без нас уедет». Ева повернулась. Киллан улыбался, но его темно серые глаза были серьёзны. Золотисто-рыжие волосы развиваемые ветром, блестели на солнце. Ева протянула руку к его лицу, чтобы поправить выбившуюся из-под маски прядь, когда Киллан схватил ее руку. Хочет, чтобы она ее убрала? Или, наоборот, оставила? Что это означает? Улыбка пропала с его лица. Буквально на пару секунд Киллан прислонил ее руку к своей щеке, глядя Еве в глаза после чего крепко сжал ее ладонь в своей и отстранил. «Идем», — бросил он и подтолкнул его туда, куда ушел Стром. «Чуть не сорвался», — мысленно сообщил брату Шут. «Держись, брат», — ответил музыкант. «Это становится невыносимо, Самбер. Нам надо как можно скорее найти способ разделиться». «Значит, теперь ты не готов уступить её Висмуту или кому-то ещё?» — поинтересовался лютнист. «Нет». «Но нам нечего поставить для игры с магом», — напомнил Самбер. «Я что-нибудь придумаю». «Неудачник». Сквозь разговор прорвался Раснария. «Но сейчас я готов помочь тебе, ибо сам мечтаю от вас двоих отделаться». «Вот и хорошо», — ответил Шут. А пока подмени меня, а то я за себя не отвечаю. Роснаря усмехнулся и сменил брата. Поправив темно серый плащ и лютню самбера, болтающуюся на плече, он поспешил за Евой. Иногда шут боялся, что Роснар расскажет Еве всю правду, но старший брат молчал. То ли из солидарности, то ли из личных интересов. Но скорее всего, он просто не хотел чтобы Ева считала ненавистного брата героем и потому сохранил тайну. Ева нагнала Строма, но вопросы про магов задавать ему больше не стала. У некоторых могил она прихватывала и прятала в камень потерянные души. Далеко от своего праха уйти они не могли, поэтому и узнать, где захороненная Электа, тоже не имели возможности и Еве иногда приходилось вновь сосредотачиваться, чтобы не сбиться с курса. Многие из призраков, как и Дарий, подобных себе видели впервые. И это Еве казалось странным. Кладбище очень старое, а потеряшек на нём она отыскала всего четырнадцать, включая тех, что уже встретила ранее. Ева посмотрела даты смерти последних собранных ею духов, и заметила, что все эти люди умерли не позже двадцати лет назад. Что бы это значило? Может, после двадцати лет бесплотного существования они освобождались? Почему тогда дари не освободился? Ведь он мучился призраком уже двадцать один год. Зимой темнело рано, и к могиле Электы они подошли уже на закате. Призрака рядом не оказалось. «Не осталось!» сокрушенно произнес Дарий. «Ушла! Что же мне делать?» Ева не знала. Оставалось только вернуться в Сомнус и найти Триора, чтобы расспросить его обо всем. Она повернулась к друзьям и отрицательно покачала головой. «Что ж? Тогда уходим, сказал капитан. Скоро начнет темнеть, пора отправляться. Вечернее солнце окрасило старое кладбище в золотистые тона. Пахло сыростью и опавшей листвой. Где-то недалеко журчали ручейки. Немногочисленные фамильные склепы выглядели еще более печальными на фоне красноватого неба а закатное солнце казалось старше своей утренней ипостаси и будто бы мудрее. Надгробие Лекты оказалось не таким эффектным, как у Дария, ведь её родители не были богаты, в отличие от покойного ныне Дожа, воздвигшего памятник другу. Гранитный ангел чёрного цвета склонялся над портретом Электы, защищённым от непогоды стеклом. С кладбища уходили молча. Даря от тоски стал почти прозрачным. Но Ева ни о чём его не спрашивала. Ведь и так всё понятно. Его дело невозможно окончить. Есть ли другой выход? Внезапно Ева поймала себя на мыслях о Ландегоре. «Уж он-то наверняка знал, что делать в такой ситуации». От этих размышлений девушке стало не по себе. Нет, она никогда не станет искать его. Она не хочет стать таким, как он. Никогда. Когда дошли до ворот, солнце уже скрылось за горизонтом, и город потонул в сумерках. Шерл ожидал хозяйку там же, где остался, и, забравшись по её одежде, занял своё любимое место. Не успели друзья выйти за пределы погоста, как их окружили вооружённые мужчины в форме и на лошадях. «Чем обязаны?» — настороженно спросил Стром. Раснарию силой сменил шут и, встав перед Евой, опустил руку на револьвер в кобуре, пристегнутый к поясу. Командир отряда, состоящего примерно из дюжины человек, кивнул солдатам и и те набросили на его плотную мерцающую сеть. Спрыгнув с лошадей, они двинулись к ней, но друзья преградили им путь. Солдат было больше, поэтому после короткой борьбы Строма и Килна схватили и полностью обезоружили. Шут все же успел ранить двоих из револьвера, а капитан, судя по следам крови на подтаявшем снегу, разбил кому-то нос. Лютня Самбера во время борьбы сорвалась с ремешка и, звучно брякнув, упала на землю. Ева, пытаясь снять с себя сеть, запуталась в ней и упала. Кто-то схватил ее за руку и защелкнул на запястье тяжелый металлический браслет. Командир отряда откашлялся и громко провозгласил. «Вы обвиняетесь в занятии спиритизмом и некромантией!» что строго запрещено на любом острове государства стеклянный архипелаг. Вы поедете с нами и проведете трое суток в тюрьме до суда». Ева заметила на запястьях друзей такие же браслеты, какой солдаты надели на нее. Что это такое и для чего? Ведь руки все еще свободны, а сеть с нее уже убрали. «Да какого еще суда?» — отплевываясь, спросил Стром. Разы посещать кладбище в городе запрещено? Какая еще некромантия?» «Есть свидетели, видевшие, как эта девушка», — командир указал на Еву, «занималась на кладбище темными искусствами. По закону архипелага она и ее подельники, то есть вы, за данное преступление будете приговорены к смертной казни». От услышанного волосы на голове Евы зашевелились прикажи мне услышала она голос дарья прямо над духом я могу сжечь всех дотла или хотя бы отвлечь и тогда вы уйдете что еще за казнь хрипло спросил стром пытаясь вырваться странно что вы не знаете заметил командир разворачивая лошадь не здешние впрочем это не освобождает от ответственности «Поэтому вас всё равно повесят! Садитесь в повозку!» Он указал на экипаж с решётками на окнах. «Прикажи, Ева!» — настаивал Дарий. «Вас же убьют!» Сопротивляющихся мужчин повели в повозку. Ева же одарила солдат таким выразительным взглядом, что они не решились прикасаться к ней, лишь подталкивали ружьями в спину. Вместо того, чтобы подчиняться, Ева положила кольцо на ладонь и шёпотом произнесла «Либератус аспиритус! Либератус аспиритус!» и так ещё несколько раз выпускает духов на волю. «Зря стараешься, ведьма!» — ржали солдаты, наблюдая за попытками Евы что-то сделать. «Браслет не даст тебе колдовать! Он блокирует любую магию!» блокирует. Но духи освобождались из камня и кружили рядом, ожидая приказаний. Один из солдат, считая, что у Евы ничего не получается, совсем осмелел и, не желая больше церемониться с ведьмой, крепко схватил ее за локоть. Шерл из капюшона сердито заурчал. «Отгони их всех», сказала Ева Дарию. «Они мне мешают». Дарий, получивший приказ некроманта, взмахнул рукой и мощным потоком энергии сбил с ног солдата, схватившего Еву. Ещё одним выбил оружие из рук солдат, окружавших её. После того, как ружья попадали на землю, призрак силой мысли подтащил их к Еве и создал вокруг неё огненный круг. «Не действует!» — закричали солдаты — и, спотыкаясь, попятились назад. «Не отступать!» — гаркнул командир отряда. «У нас твои подельники, ведьма! Сейчас же сдавайся, или они умрут!» Суматоха, вызванная действиями Дария, дала возможность Еве высвободить всех призраков. «В командира!» — приказала она первому духу. «Да, госпожа!» — кивнул призрак, и нырнул в тело командующего отрядом. «В солдат!» — приказала Ева оставшимся и, указав на одного среди обезоруженных, добавила, кроме него. Весь отряд одержимых теперь слушался Еву. «Отпустите моих друзей!» «А ты?» — обратилась она к единственному солдату без подселенца. «Отдай им все оружие и сними с нас эти браслеты!» Солдат не торопился выполнять указания и непонимающе смотрел то на своих товарищей, то на командира, которые не только не оказывали никакого сопротивления, но беспрекословно выполняли приказы девушки, иногда добавляя «Да, госпожа». «Быстро!» — скомандовала Ева. «Отдай наше оружие и сними с нас эти браслеты!» Призраки в телах других солдат уже подняли ружья земли и нацелили на непокорного конвоира. Тот повиновался и снял браслеты, после чего открыл саквояж, в который убрали оружие задержанных и подвинул его к капитану и шуту. Сочтя солдата далее бесполезным для них, Ева подселила призрака и к нему. Остался один, которому она приказала занять тело испуганного кучера до сих пор наблюдавшего за происходящим. От страха он не мог пошевелиться, из-за чего не унес вовремя ноги и тоже получил подселенца. «Мертвецы!» — обратилась она к окружившим ее слугам. «У всех вас есть незавершенные дела. Я приказываю вам закончить их. Закончить без причинения вреда живым людям. Отправляйтесь в свои дома» к своим семьям, туда, куда вы хотели попасть, но не успели. Сделайте то, что желали. По завершении дел я приказываю вам покинуть эти тела и отправляться в иной мир, в путь, предназначенный мертвым. А теперь выполняйте. Одержимые поклонились Еве и побрели прочь. Кучер тоже слез с дрожек, но Ева его остановила. — А ты, — сказала она, — сначала увези нас отсюда, а потом отправляйся завершать своё дело. Подселенец повиновался и вернулся к повозке. — Вы как, в порядке? — спросила Ева, подходя к друзьям, возвращавшим на место свой оборонительный арсенал. — А к себе мы защитники, да? — горько усмехнулся Стром. Под его левым глазом расцветал багровый синяк. «Их было слишком много», — понурилась Ева. «Это я нас всех подставила. Простите меня, ты ведь предупреждал, Стром. Я снова не прислушалась к вам». «Ладно», — рассеянно ответил капитан, вытирая лицо. «Ты всегда поступаешь по-своему, я уже заметил». «Но всё-таки ловко ты от всех отбилась», — Шут молчал лишь хмурился. Он поднял лютню брата с земли, пытаясь понять, цела ли она. Но в темноте это было не рассмотреть. И Киллан просто пристегнул инструмент к ремню, вернув его на привычное место. Его движения показались Еве несколько скованными. Они сели в повозку, решив уехать как можно дальше от кладбища. Произошедшее могли увидеть — И оставаться в городе теперь стало ещё опаснее. Сейчас Ева отбилась от отряда из тринадцати человек вместе с командиром. Но это потому, что у неё было четырнадцать призраков в запасе, не считая одного полтергейста. Да, она могла приказать Дарью убить их всех, но не хотела уподобляться Ландегору. Ведь и так уже поступила в точности, как он снабдило подселенцами четырнадцать человек. Утешала только, что призраки, завершив свои дела, должны покинуть тела несчастных, а значит, вреда им причинить не могли. Отъехав как можно дальше от кладбища, друзья спешились. Ехать в тюремной повозке было холодно и неудобно, поэтому они поймали приличный дилижанс и продолжили путь в нём. К ночи серпент остался позади. Ехали молча. Стром, глядя в окно, задремал. Дарья устроилась на козлах вместе с кучером. Ева сидела рядом с Шутом и размышляла. Он тоже не спал, прислонившись к стенке и мрачно глядя в окно. С самого отъезда от кладбищенских ворот Шут не сказал ни слова. Ева думала о Ландегоре. Как бы она поступила, обладая его познаниями? Может, не стала бы подселять несчастных призраков к людям? Может, был и другой выход? Как жаль, что ее учитель не Риган. У Ригана она бы поучилась, а вот у Ланда нет, нет, еще раз нет. Одержимых... Мориус называл жертвами некроманта. Что ж, у Евы теперь тоже есть жертвы. Целых четырнадцать жертв. Вот в аббатстве Марагда удивятся, если солдаты, одержимые призраками, попадут в руки монахов прежде, чем выполнят свои задания. Интересно, а маги вроде Вормака обладают иммунитетом против подселенцев? Если нет, то это объясняет высказывание лорда относительно могущества некроманта. Что вообще умеет некромант, кроме общения с призраками? Может, Ева не знает чего-то? Только вот спросить не у кого. Киллан шепотом позвала Ева. — А? — не поворачиваясь, ответил он. «Как думаешь, почему блокирующий магию браслет не подействовал на меня?» Шут повернулся и задумчиво потер подбородок. «Наверное, потому что у тебя дар, а не развитое умение. Другие маги учатся извлекать энергию. Ты же обладаешь даром с рождения». «Что ж...» В этом есть логика. Ведь если бы сети-браслеты действовали на некроманта, Ландегора давно бы поймали и казнили за совершенные злодеяния. Несмотря на все это, загадочный дар начинал нравиться новому некроманту. До сих пор только непонятно, для чего он нужен. И точно пока не ясно, это Ева им управляет или Он ей. Ева устало положила голову на плечо Златовласова. «Килон, можешь мне кое-что пообещать?» Прошептала она. «Что?» Спросил Шут и развернулся так, чтобы Еве было удобнее. Её волосы растрепались и щекотали его лицо. Но ему это нравилось. «Если я потеряю контроль над даром, вкалите мне препарат из нандиверов. Я не хочу разрушать мир. Пообещай мне это». Последнее она сказала совсем тихо, словно уже засыпала. «Обещаю», — тихо ответил Шут и прислушался к ее дыханию. Оно было ровным. Уснула. Киллан изловчился и выхватил подушку, лежащую на соседнем сидении. Подложив её себе под спину, он облокотился на стенку экипажа и сильной рукой придвинул Еву к себе, положив её голову себе на грудь. Ева машинально уткнулась лбом в его шею. За такую любовь стоит бороться вертелась у него в голове. Да, теперь он готов. Теперь он будет бороться. Погладив Еву по волосам, Килан обнял ее за плечи и задремал.